Таксист молчит. Они стоят на светофоре. Красный свет сменяется зеленым, но таксист не трогается с места и тут же позади начинает завывать какофония гудков. Нерешительно Салим протягивает руку в щель над плексигласом и трогает таксиста за плечо. Голова того вздергивается от неожиданности, он вдавливает педаль газа, и машина рывком проскакивает перекресток. «Черт, блядь, черт, блядь, черт!» говорит таксист по-английски ты верно очень устал друг я вот уже 30 часов за баранкой этого аллахом проклятого такси это уж слишком а до того я спал 5 часов а до того еще 14 отъездил перед рождеством людей всегда не хватает надеюсь ты много заработал говорит салим таксист вздыхает если бы Сегодня утром я повез одного с пятьдесят первой в аэропорт ньюарк А когда мы туда приехали, он выскочил и убежал в зал прилета, и я не смог его отыскать. Пятьдесят долларов тютю, и пришлось еще самому заплатить дорожную пошлину на обратном пути. Салим кивает. А я весь вечер прождал в приемной человека, который отказывается меня принять. Мой Шурин меня ненавидит. Я уже неделю в Америке, но только проедаю деньги. Я ничего не продал. Что ты продаешь? Дерьмо, говорит Салим. Никому не нужные побрякушки и сувениры для туристов. Гадкое, дешевое, дурацкое, уродливое дерьмо. Таксист резко выворачивает вправо, объезжает что-то, едет дальше по прямой. Салим удивляется, как-то он вообще видит, куда едет. Ведь дождь, вечер, да к тому же толстые солнечные очки. «Ты пытаешься продавать дерьмо?» «Да», — говорит Салим, дрожащий от волнения и ужаса, потому что сказал правду об образцах своего Шурина. «И его не покупают?» «Нет?» «Странно. Посмотри на здешние магазины. Только его тут и продают». Салим нервно улыбается. Улицу перед ними перегораживает грузовик. Краснолицый коп впереди размахивает, кричит и приказывает свернуть на ближайшую стрит. «Поедем в объезд через восьмую авеню», — говорит таксист. Они сворачивают. На восьмой сплошная пробка. Воют гудки, но машины не двигаются. Водитель кренится на сиденье. Его подбородок опускается на грудь. Раз, другой, третий. Потом он начинает тихонько похрапывать. Салим протягивает руку, чтобы разбудить его, надеясь, что поступает как нужно. И когда он трясет водителя за плечо, тот шевелится, и рука Салима касается его лица, сбивая солнечные очки ему на колени. Таксист открывает глаза и выдворяет на место черные пластмассовые очки, но уже слишком поздно. Салим видел его глаза. Машина едва ползет вперед под дождем. Перещелкивают, возрастая цифры на счетчике. «Ты меня убьешь?» — спрашивает Салим. Губы таксиста поджаты. Салим следит за его лицом в зеркальце заднего обзора. «Нет», — едва слышно отвечает таксист. Машина снова останавливается. Дождь стучит по крыше. «Моя бабушка клялась, что однажды вечером на краю пустыни видела Ефрита, или, может быть, это был Марид, — начинает Салим. Мы сказали, что это всего лишь Самум, небольшая буря, но она твердила, нет, это Ефрит. Она, мол, видела его лицо, и его глаза были, как у тебя, словно два языка пламени». Таксист улыбается, но его глаза скрыты за толстыми черными пластмассовыми очками, И Салим не может понять, веселая это улыбка или нет. «Бабушки и сюда добрались», — говорит он. «Много в Нью-Йорке джинов?» — спрашивает Салим. «Нет, нас тут немного. Есть ангелы и есть люди, которых Аллах сотворил из грязи. И есть еще народ огня, джины». «Здесь о моем народе ничего не знают». «Думают, мы исполняем желание». «Если б я мог исполнять желание, как, по-твоему, водил бы я такси?» «Я не понимаю». Таксист как будто помрачнел. Салим смотрит на его лицо в зеркальце, наблюдает за тем, как шевелятся губы и фрита, когда он говорит. «Они думают, мы исполняем желание». «С чего они так решили?» «Я сплю в вонючей комнатушке в Бруклине». Я кручу эту баранку для любого вонючего придурка, у которого есть деньги оплатить дорогу, и для кое-кого, у кого таких денег нет. Я везу их туда, куда им нужно, и иногда мне дают на чай. Иногда мне платят. Нижняя губа у него подрагивает. И Фрид, похоже, вот-вот расплачется. А один как-то насрал на сиденье. Мне пришлось за ним почищать иначе нельзя вернуть в гараж машину». Как он мог такое сделать? Мне пришлось подтирать сиденье жидкое говно. Это правильно? Я спрашиваю.